Дурак парень. Голова у него трухлявая, как мерзлая брюква. Посмотрел бы я, как они всей оравой заткнули бы рот Эндрю фор-сервису Чем же это все кончилось, Эндрю? Удалось вашему другу разузнать? А как же. Пад как раз собирался в наши края. Так уж он повременил с недельку, потому что его покупателям интересно как-никак получить свежие новости. Вышло все косо и криво, как месяц отражается в реке. Тот молодец, который поднял всю историю, затрубил отбой. Он де верит, что беднягу ограбили, но он считает, что Моррис, может быть, и ошибается в некоторых подробностях. А потом опять встал тот второй детина и сказал, что ему нет дела, ограбили Морриса или нет, лишь бы не пятнали честь и доброе имя английских сквайров, особенно северных, потому что заявил он, что я сам с севера и не позволю задевать северян. Это у них называется прения Один пойдет немного на уступки, другой тоже. И, глядишь, помирились. Ну хорошо. Когда нижняя палата вдовольно шумелась и наговорилась о Моррисе и его чемодане, принялась за обсуждение палата лордов. В старом шотландском парламенте все сидели дружно, редком. Вот и не приходилось им по два раза перетрясывать одну и ту же труху. Однако шлорды вцепились в это дело всеми зубами, с такой охотой, точно было оно самое свеженькое. Между прочим, зашла у них речь и о каком-то кэмбеле будто бы он немножко замешан в грабеже, и будто бы дано ему свидетельство от герцога Аргайла, что он добропорядочный человек. мак Колумбер взбеленился, понятно, и не на шутку. Встал он, шумит, стучит, режет правду прямо в глаза, затыкает им глотки, кэмбеллы мол все как один честный разумный и воинственный и не уступил в благородстве старому сэру джону грэму но если вы знаете наверное ваша честь что вы ни с какого боку ни в родстве ни с кем из кэмбелов как и сам я им не родня насколько я разбираюсь в своем роду то я скажу вам что я о них думаю могу вас уверить я ничем не связан ни с одним джентльменом который носил бы это имя «О, тогда мы можем говорить о них спокойно. Среди Кэмпбеллов, как и во всяком роду, есть и хорошие люди, и дурные». Но маг имеет сейчас большой вес среди первейших людей в Лондоне, потому что нельзя сказать точно, на чьей он стороне, и ни один черт не желает с ним ссориться. Так что они там даже постановили признать заявление Морриса облыжной клеветой, как они это назвали, и если бы он вовремя не сбежал, пришлось бы ему за свой поклёб пофорсить в колодках у позорного столба. С этими словами честный Эндрю сгрёб свои своей лопаты мотыги и побросал их в тачку, однако делал он это не спеша, оставляя мне время задать ему новые вопросы, какие могли бы прийти мне в голову, прежде чем он покатит свою тачку к сараю, где орудием полагалось отдыхать до понедельника. Я счел за благо заговорить сразу, чтобы хитрый Проныра не объяснил мое молчание более вескими причинами, чем те, что были у меня на деле. Я бы не прочь повидаться с вашим земляком, Эндрю, и послушать новости прямо от него. Вы, может быть, слышали, что у меня вышли кое-какие неприятности из-за этого глупого Морриса? Эндрю многозначительно осклабился». Мне хочется поговорить с вашим родственником-купцом и расспросить его во всех подробностях о том, что он слышал в Лондоне, если можно это сделать без больших хлопот. «Да это легче легкого», — объяснил Эндрю. «Стоит только намекнуть Пату, что я хочу купить две пары чулок, и он прибежит ко мне со всех ног». «Отлично. Скажите ему, что я просто покупатель. И так как погода, говорите вы, хорошая и надежная, я погуляю в саду, пока он не пришел». «Скоро и месяц выплывет из-за холмов. Вы можете привести купца к задней калитке, а я тем временем с удовольствием полюбуюсь на вечно зеленые кусты и деревья в ярком лунном свете, при котором они словно покрыты инием». «Правильно, правильно. Я тоже не раз говорил. Брюква или, скажем, цветная капуста выглядит при лунном свете так нарядно, точно какая-нибудь леди в бриллиантах». Тут Эндрю Ферсервис с превеликой радостью удалился. Хоть бы ему было мили две, но он с большой охотой пустился в этот путь, лишь бы обеспечить своему родственнику продажу кое-какой мелочишки из его товаров, хотя, пожалуй, пожалел бы шесть пенсов, чтобы угостить его кварты Эля.